Глава 28 Перемудрили ремонтники с закладкой пиропатронов, и в том, вероятно, виновата спешка. Астероид должен был нежно раскрыться на две половинки, выпуская на волю птичку Клима, а вместо этого направленные взрывы раскололи его оболочку на несколько кусков, расшвыряв их и заставив отлететь корабли жестянок. По счастливой случайности, один такой осколок разрубил, не успевшись реагировать, корабль-веер. «Жестянки здесь!» – прокричал в эфир Клим. «Крупный корабль! Я обнаружен! Вступаю в бой!» Бульдог выскочил из разлетевшегося астероида, крутясь волчком и разбрасывая остатки крепежных мачт. Несмотря на то, что Клим в скачке на взбесившемся истребителе готов не был, он быстро взял машину под контроль. «Разворот! Скольжение вправо!» И вот в прицеле появляется корабль «Веер». Бум! Выстрел. Снаряд рельсотрона врезается в блестящую машину врага, та разбивается, будто хрустальная. А Клим не ждет результатов стрельб и не радуется победе, а крутит бочку и ловит в прицел вторую стальную бабочку. И еще одно прямое попадание. Веера жестянок шарахаются в стороны, отстреливаясь редкими сполохами лазеров. Однако Бульдог оказался в своей родной стихии – в ближнем бою. Лазеры оставляли на его бронированной шкуре лишь неглубокие ожоги, а сервоприводы, истошно завывая, исправно подавали все новые и новые снаряды в рельсотрон. Длинный вираж, разворот к преследующим его противникам. Бум, бум, бум. Поле боя украсилось разлетающимися серебристыми блестками. Усевшись на хвост еще одному вееру, Клим обратил внимание на мигающий на визоре значок, сообщавший, что в орудие подан последний снаряд. «Ого! Пилот и не заметил, как расстрелял почти весь боезапас. И ведь ни разу не промазал. Девять выстрелов, девять попаданий». «Ничего!» Ловя в прицел очередную жертву, подумал Клим. «Еще одного грохну и попробую прорваться к нашим». О прорыве к нашим он думал больше для самоуспокоения. «Кто даст безоружному истребителю долететь до внешнего пояса?» «Помотается, попетляет минут пять» и дополнит натюрморт боя своими ошметками. Размышляя о своей невеселой судьбе, Клим с удивлением заметил, что преследуемый им враг пролетел через дырку в бублике носители. «Тоже мне, лихой парень, мы тоже так умеем». Клим направил свою машину следом. В следующее мгновение произошло почти одновременно два события. Клим таки выцелил веер и послал ему подарочек в хвост. «Самое время было дать стрекача». Но жестянки просто так решили его не отпускать. Внезапно часть кольца засияла ярким голубым светом, и Клим ощутил, как резко упала скорость его истребителя. Он дал полную тягу на маршевые двигатели, но эффект получился обратным ожидаемому. Пространство внутри корабля кольца засияло эфемерной линзой силового поля, и истребитель Клима сначала замер, а потом его начало медленно стаскивать в центр бублика. Клим перебрасывал тягу на маневровые и тормозные двигатели, увеличивал мощность, но его машина застыла, как жук в капле янтаря. «Все, отлетался», — зажмурился Клим, ожидая финального удара.